Выносимо. Если от невыносимого невозможно деться, оно становится на развилку между прекращением существования и выносимым. И вот я несу по капельке, по кусочку. После приступа ярости к миру можно поехать с друзьями на озеро, прошить острым носом сабборда сонную воду, сидеть на берегу, шелестеть пакетиком чипсов, хрустеть. Ни на секунду не забывать, но как-то жить. И блики на воде — это счастье, даже если умер самый дорогой на всей грешной земле. Блики не виноваты, солнце не виновато, никто не виноват. Вечером в машине подруга ляпнет не то. Я отвернусь к окошку и буду плакать. соборды да на озере — это не серфинг в Крыму, но тебе бы понравилось. Уселись бы на один и в закат бы гребли. Ты был бы в сухой футболке и даже бы не замерз. А если б замерз, я обняла бы тебя, как всегда. И все было бы хорошо. И красная точка солнца ползла бы за горизонт. Будто нас дурит индуска. Прячется за платком. Глаза ее ниже. Их мы не видим. Спрашивают, как ты? Плохо. Но это нормально, спрашивают. Нужно что? Да вроде бы ничего. Дарят подарки, так просто. Это приятно, так чувствуешь, что хоть чего-то стоишь. Вообще-то со мной нужно говорить, но всем будто бы никогда Свои проблемы, дела. А тут душу у человека переехала тепловозом. Ну и как она, спрашивается, выглядит теперь? Душа. Понятно желание отвернуться. Пусть специальные службы соскребают. А если некому? Мне ведь удалось улыбнуться уже на следующий день после Гошиной смерти. Шутка какая-то, ерунда. Помню только движение губ, будто свет моргнул в вакуумной тьме. И тут же погас. Вечером залезла в ванную, лежала вот тело живое а в морге мертвое что за дичь такая как то понимать подумала что неплохо гоша вроде как в компании социум мертвецы шепчутся ты как а ты хотя может это неприличный вопрос как не спрашивают о статье на зоне болтают о бытовухе Холодно, де, скучновато. Кто-то злорадно вспомнит про крематории. Согреетесь, мол, хорыныть. Чей-то ребёнок заплачет. Так ведь даже конфетки утешить нет. Никакого сервиса в этом отеле. Зато ты там самый красивый из молодых. Целенький, непобитый. Очень тебя люблю, даже таким. В целом, горе же выносимо, делаешь что-то, живешь. Бывает, поплачешь, и хорошо, слезы как насморк. Не плакать не можешь, просто такова физиология сейчас, ну, потерпи. Бывает, плачешь без остановки, ищешь стоп-кран, а его нет, катишься с горы, бьешь бока, а не чувствуешь боли. Так плакать плохо, пугаешься сам себя, устаешь. Это приступ, надо найти причину. Кто-то из близких сказал не то, локтем задел чувство вины. Не говоришь больше с ним, ходишь по стеночке. Хочется в комнату с мягкими стенами, и чтобы в ней не было никого. Мало ли люди выносят, иногда и дела любимых из дома. В поликлинике встретишь беженку, деловая пришла по делу. Гакает так, что не отличить от местных. Может, тоже вдова, пусть в обтяжку и в стразах. Ну, оделась красиво, кто запретит. Люди — живучий народ, горе — вода. И я рассекаю мелкую рябь веслом, двигаюсь на закат.